Часть седьмая. И опять идут 12 за плечами оружьеца, лишь у бедного убийцы не видать совсем лица. Всё быстрее и быстрее утарапливает шаг, замотал платок на шее, не оправдится никак. Что-то, товарищ, ты невесел, что, дружок, отарапел? Что Петруха нос повесил или Катьку пожалел. Ох, товарищи родные, эту девку я любил. Ночки черные, хмельные с этой девкой проводил. Из-за удали бедовой в огневых ее очах, Из-за родинки пунцовой возле правого плеча Загубил я бестолковый. Загубил я сгоряча, ах. Ишь, стервец завёл шарманку. Что ты, Петька, бабаш, что ль? Верно душу на изнанку вздумал вывернуть? И завал, подержи свою осанку, над собой держи контроль. Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой. Потяжелеет будет бремя нам, товарищ дорогой. И Петрух замедляет торопливые шаги. Он головку вскидывает. Он опять повеселел. Эх, эх, позабавиться не грех. Запирайте этажи, нынче будут грабежи. Отмыкайте погреба, гуляет нынче голодба.